Вдруг раздался сухой треск. За ним второй, третий. То стреляли из окон нижнего этажа люди барона Ван не знаю, для того лишь, чтобы только напугать толпу, или же серьезно. Дело приближалось к решительной развязке. Раздалось еще несколько залпов. Поднялись ужасные крики и проклятия. Разразилось настоящее Восстание. Если толпа ворвется сюда, всем придется плохо. И в зале заседаний совета не было ни одного человека, который бы этого не понимал. Два или три члена совета, бросившиеся было в начале перестрелки к окнам, в ужасе отскочили назад. Дрожа, они сели на свои места. Некоторые бросились к Вансильту, Пытались уговорить его принять какие-нибудь меры, но среди общего шума их слов не было слышно. Некоторые, в числе их Гирт, сидели неподвижно и, соблюдая безмолвие, смотрели в пространство. Один из советников забился в угол и плакал, как малое дитя. Я взглянул на Донну Марион. Она встала со своего места, И держалась спокойно, только глаза ее горели. Казалось, ураган, который она сама спустила с цепи, ее нисколько не страшил. Вансильд бросился передо мной на колени, указывая рукой на окно и жестами умоляя меня выйти и заговорить с народом. Но просьбы его были напрасны. Разразившуюся бурю не я, Никто либо другой уже не мог усмирить одними словами. Я только уронил бы теперь свой авторитет, который понадобится мне, когда толпа вломится в зал. А это было вопросом нескольких минут. Ну, не прошло и нескольких минут. Вдруг раздался страшный удар, потрясший до основания весь дом. Двери были выломаны. Все разом поднялись со своих мест. Советник, плакавший в углу, видимо, сошел с ума. Он визжал, танцевал. Минуты через две из коридора донесся глухой шум, подобный прибою сильной волны. Прошла еще минута, и высокие двери, ведущие в зал заседаний, полетели на пол, сорванные с петель. Привратники, охранявшие их, были сбиты с ног и растоптаны. Двери были не заперты, но никто не пробовал их отпереть. Первым ворвался Торихо с полудюжиной людей моей гвардии. За ними показалась толпа народу с дикими возбужденными лицами. Некоторые были одеты только в грубые полотняные рубахи, другие в кожаные передники. Большинство было без шапок, только на двух-трех было что-то вроде стальных касок но во всех просвечивала жадность, ярость и опьянение бурными событиями начинающегося со дня. Вломившись, они остановились в изумлении. В зале царило полное спокойствие. Многие из членов Совета упали в свои кресла, молча ожидая своей участи с достоинством, какого раньше в них не было. Только у одного из них зубы невольно выбивали дробь. Это торжественная тишина. Полусвет, царивший в зале, неподвижные фигуры, сидевшие в креслах, все это отрезвило нападающих. Это было, конечно, мнимое спокойствие, но для них, вломившихся сюда, из самого центра битвы, оно показалось настоящим. Я воспользовался этим моментом и заговорил громким голосом. «Благодарю вас всех. Благодарю. Вы освободили меня. И я этого не забуду. Каждый получит свою награду. Но вы должны получить, а не вырывать ее. Ториху, сторожите двери» все будут видеть и слышать все, что здесь происходит. Но никто не должен ни входить, ни выходить из зала. Заседание совета еще не кончилось. Потом я подошел к окну и распахнул его настиж. «Граждане Гудские!» закричал я. «Выслушайте меня!» В случае надобности я могу говорить очень громко. Но первые мои слова были совершенно не слышны и потерялись, как теряется плач ребенка среди рева океана. Три раза я пробовал кричать изо всех сил, но только на третий раз меня услышали. Мало-помалу гул стал стихать. Явилась возможность... Говорить с народом. «Граждане Вудские», — сказал я, — «благодарю вас всех. До самой смерти своей я не забуду, что вы сегодня для меня сделали. До сих пор мне немного вверх шляпы и фуражки. Хотел бы я, чтобы в этот момент был здесь король Филипп». Он мог бы извлечь сегодня полезный для себя урок. И я не жалел, что отказался от предложенного мне наместничества. «Добреголь! Добреголь! добреголь Не с голоса. Я обернулся. «Мадемуазель Добреголь, не угодно ли вам подойти сюда?» Я забыл о ее браке. Я все еще называл ее девическим именем. Тем не менее, она подошла. Увидев ее, ставшую около меня, народ стал кричать еще громче. Когда толпа несколько успокоилась, я заговорил опять. «Граждане, еще одно слово». Я уверен, что сегодняшний день принесет добрые плоды для вас, для меня и для города. Но ждите терпеливо и не омрачайте вашу победу излишествами. Вы пришли сюда, чтобы воевать. Теперь я приглашаю вас соблюдать мир. Обещайте мне это. Опять в толпе раздались крики. Обещание было дано. Я заговорил в третий раз, но уже по-испански. Тут же стояла и моя гвардия, хотя она представляла собой лишь тонкую линию в сравнении с необъятной массой народа, толпившегося за ней. Солдаты, благодарю вас, «Мы давно знаем друг друга, и вы не раз спасали мне жизнь, и я знаю, что это было делом вашего сердца». «Да здравствуй, Дон Хаин де Хорквера!» — грянули они. «Да Хорквера!» — пронеслось. Они привыкли к старому имени, но этого, кажется, никто не заметил. Затем я отошел от окна, сел на свое кресло и огляделся кругом. А передо мной были перепуганные лица членов Совета. В разрушенной двери мои гвардейцы с обнаженными мечами, а сзади них темная масса, которая угрожающе то отступала, то наступала, поднимая палки и пики. Я еще не слыхал, какое удовлетворение мне даст совет, спросил я. Все молчали. То переглядываясь между собой, то смотрели на Вангульста. Не думаю, чтобы они благодарили его в глубине своего сердца. Наконец Ван Сильд сказал, обращаясь ко мне. «Не угодно ли будет вам самим указать, какую конституцию вы желаете?» «Хорошо», — отвечал я. «Когда покойный император усмирял восстание в Генте, он потребовал и получил известное количество голов членов Совета. Я забыл, сколько именно». «Конечно, года город небольшое. Да и я не император. Поэтому я довольствуюсь всего несколькими». «Ваше превосходительство, жальтесь!» в ужасе закричал бургомистр. «Жальтесь? Что вы сказали? Жальтесь? А вы? Вы жалились надо мной?» Но позвольте, прежде чем я буду судить других, мне нужно сначала снять с себя подозрение. Некоторые из находящихся в этой комнате, может быть, еще сомневаются в моей верности и справедливо, ибо доказательства, представленные бароном Вангульстом, не исчерпывает дело. Он сказал, что нашел между моими бумагами... Мое письмо к королю, когда делали второй обыск. Объясните, Сенату, когда и где вы нашли это письмо, барон Ван Он повел бровями, но иного выхода для него не было, как продолжать лгать или сознаться, что он солгал раньше. Теперь я уже не помню того, где я его нашел, отвечал он. Дело в том, что у меня под руками была целая связка бумаг. И, разбирая их, я, я и нашел это письмо. Мой ответ не был приложен к письму короля. Он заколебался, но выхода не было. Нет, закричал он. Но все равно, где бы я ни нашел его, оно является достаточным доказательством. Мы не сомневаемся более в вашей невиновности. Вы, может быть, и не сомневаетесь. Но ваше личное мнение — это не мнение всего совета. Ведь вчера я заявил, что ответ мой приложен к письму короля, И теперь может показаться, что я солгал перед комиссией. Конечно, документ такого рода не мог быть найденным где-то в связке бумаг, ненужных и выброшенных. Я утверждаю, что вы нашли мой ответ при первом же обыске, когда вы явились ко мне вместе с господином Ван Сильтом и другими, и что вы украли его, спрятали его к себе в карман преследуя свои цели, и что таким образом вы обманули совет. Он густо покраснел, но отступать было поздно. «Докажите!» — крикнул он в отчаянии. «Хорошо». Я знаком подозвал Ториха к своему креслу. «Отправляйтесь ко мне». В моем письменном столе или где-нибудь около него вы найдете письма, запечатанные королевской печатью. Принесите их сюда. Торихо поклонился и вышел. Мадемуазель Добриголь, ставшая частому назад баронесса Ивангульст, не будете ли вы любезны прочесть совету последнюю запись? в моем дневнике, помеченную 16 числом этого года. Теперь надо все вывести на чистую воду. Она принесла книгу из соседней комнаты, раскрыв ее. Она начала читать своим низким, звучным голосом, как явились ко мне искушения, как они исчезли. смолкли, наконец, последние слова. Рука, державшая книгу, медленно опустилась, и две крупные слезы скатились по ее щекам. В зале опять настала полная тишина. Примолкла даже толпа, гудевшая в коридоре. Все стояли молча, как бы очарованные торжественным выражением лица и голоса женщины, говорившей в зале заседания, испуганные ее слезами, хотя они и не вполне понимали значение всего, что происходило.